Глава шестнадцатая. На мою последнюю сессию химиотерапии я поехал на такси. но ну, точнее, это была последняя сессия курса. Врачи сказали, что дадут мне немного времени для восстановления, а потом вкатят мне ещё один курс. Я ощущал себя старым деревом во время шторма поздней осенью. Задачей химиотерапии было содрать с меня листья и унести их подальше. Моей задачей было не дать шторму меня вырвать с корнем. Мать позволила мне поехать одному, но пообещала навестить меня, несмотря на то, что я сказал ей, что это не обязательно Я даже на ночь не оставался. Врачи уже достаточно насмотрелись на то, как меня рвёт, чтобы позволить мне поехать домой через час после того, как они накачают мои вины токсичными отходами. Когда я приехал, я обнаружил, что на ступенях крыльца меня ждал Димус. У него в руке была сигарета. «Уверен, что ты это я?» Никогда не думал, что так поглупее, что начну курить. Я присел рядом с ним так, чтобы не дышать дымом. Разумеется, ветер немедленно изменил направление, и Димус начал дымить в мою сторону. «Просто пробую что-то новое, Ник», — сказал он и затянулся. Ничего особенного на самом деле. Раздули непонятно что из такой ерунды. Интересно, а из дутова Дутый — одно из народных названий кокаина. «Что?» «Интересно, из дутого тоже раздули сенсацию?» «Что за дутый?» «Не обращай внимания», — он отмахнулся от вопроса. «Ну что, они согласны совершить небольшое ограбление?» «Думаю, да». Джону это не сильно понравилось, как и Элтону. «Но они это сделают». «Хорошо. Нацеливайтесь на воскресенье. Ночь воскресенья или очень раннее утро». Он открыл лежавший у его ног большой пакет из супермаркета и достал оттуда один из своих ободков. микрочип вставляется сюда. Я использую только системную шину и некоторые функции ядра. А еще я написал небольшое руководство по использованию. Нарушь, пожалуйста, то, что станет всеобщей привычкой, и прочитай его. Он выловил из пакета скрепленную степлером брошюрку, положил ее обратно и сделал еще одну затяжку. Не хочу сказать, что это ужасно. Я просто ожидал от табака гораздо большего, чем он способен дать пусть это будет для тебя уроком». «Да, вот только я никаких уроков не запомню», — сказал я. «Потому что, как ты говоришь, вскоре я сотру себе все воспоминания о прошлой неделе». «Если уж на то пошло, если я сотру себе память, то как же ты вспомнил, где меня искать сегодня? Или во сколько я был у Джона позавчера?» Димус засмеялся. «Я не помню сами события, но я же помню, естественно, место и день недели, когда у меня был назначен последний сеанс химиотерапии И ребята потом годами будут вспоминать урок танцев дома у Джона в тот день, когда Димус предсказал крушение Челленджера. Я хмыкнул в знак признания того, что он прав. «Даже если так, я забуду урок насчет курения. Ты точно забыл». «Ну да, как видишь», — кивнул Димус. Он ткнул в пакет ногой. «Инструкции по удалению памяти тоже в руководстве. Это довольно простой процесс, основанный на применении мощных магнитных полей». «Никакой чуши в стиле ЛВЧ». «ЛВЧ? Ну как же, люди в чёрном. Уилл Смит. Что то думал, что ты видел, то не видел?» Димус напевает строчку «What you think you saw? You did not see?» из песни «Man in Black», написанной Уиллом Смитом в качестве саундтрека для одноимённого фильма, в котором Смит также сыграл одну из главных ролей. Он осёкся. «Извини, ошибся десятилетием Ну, в общем, магнитные поля». — Стирание времени. Тебе, кстати, придётся это изобрести в ближайшую четверть века. — Мне? Я не занимаюсь мозгами, я математик. — Ты занимаешься мозгами. Поверь мне. Я набросал азы на задней стороне обложки, чтобы тебе было проще начать. Да, и кое-что про путешествия во времени. — Это звучит как жульничество, как попытка обмануть Вселенную. Димус пожал плечами. — Да ну! Как Вселенная вообще возникла, как ты думаешь? Она вытянула сама себя из пустоты за собственные шнурки. Ничего необычного. думая об этом как о небольшое расплате. Он выпрямил ногу и помошился. подозревая что самоопыление, которым мы тут занимаемся, ускорит развитие науки в нескольких смежных областях. Вполне возможно, что тот 2011 год, из которого я вернулся, несколько более технологически развит, чем мог бы, если бы я не возвращался. То есть мы буквально меняем ход истории? Димус пожал плечами. «Из-за девушки? А что, есть причина получше?» Он погасил свою сигарету и его лицо медленно расплылось в улыбке и обнаружил, что копирую ее. Немного помолчав, он продолжил. «Как бы то ни было, мы скорее изменяем твое будущее, чем мою историю. Моя история фиксирована и неизменна». Димус вновь ткнул пакет ногой. Эти устройства для памяти вызывают почти столько же вопросов, как и путешествия во времени, знаешь ли. Он отдал пакет мне. Тот был гораздо тяжелее, чем я ожидал, так что я его чуть не уронил. Я не помню последний сеанс химиотерапии. Через месяц ты тоже не будешь его помнить. Так имеет ли значение тот ник, который с муками прошел через этот сеанс? Давай возьмем логическую крайность». «Если бы я предложил тебе миллион фунтов в обмен на то, что ты переживешь ночь ужасающих, но не калечащих пыток, зная, что завтра у тебя исчезнут все воспоминания об этом, тогда завтрашний Ник будет всецело за это. Он будет богаче на миллион фунтов и совершенно счастлив. А Ник, который подвергся ужасным пыткам, куда он пропал? Воспоминания — это лишь электрохимические паттерны, которые были удалены. Боль?» Это лишь нервные импульсы, которые прекратились. А Ник, который орал и умолял прекратить, имеет ли это значение? Имеет ли его агония значение? И если ты скажешь «да», то повтори вопрос. Но вместо «целой ночи» сократи пытки до часа, потом до минуты, потом до секунды, потом до доли секунды. Изменится ли твое мнение? «Не знаю». Я схватил пакет. Уже по его значительному весу казалось, что там что-то важное, как будто уже сам его вес мне о чём-то говорил. «Вот и я не знаю, парень». Димус встал, чтобы уйти. «Постой. у Мне всё ещё было слишком много вопросов, и я не знал, с какого начать. Поэтому я начал с того, что меня пугало больше всего, и это был не рак. Этот психопат Раст, если ты так хочешь защитить Мия, то не следует ли тебе сделать что-то с ним?» Я почему-то не думаю, что он от неё отцепится. Димус поморшился, словно только упоминание этого имени причинило ему боль. — Как только ты раздобудешь микрочип, проблема с Растом решится сама собой. Я моргнул. — Ты его память сотрёшь? — полуулыбка. — Просто поверь. Он положил мне руку на плечо. — Береги себя. И помни, что мы очень ограничены во времени, чтобы провернуть план с чипом. — Правда? Я покачал головой. «Нам нужно время, чтобы спланировать рейд. Разведать места, понаблюдать за охраной, всё такое. Мы же не эксперты в этом. Нет необходимости торопиться». Димус глубоко вздохнул от моей тупости. «Я помню, что когда я был тобой, чёрная БМВ затормозила передо мной и Мия сразу после того, как её мама порезала раста на пороге квартиры в Миллер Блокс. Следующее, что я помню...» что я сижу на скамейке в парке почти две недели спустя. А, до меня дошло. Нам нужен чип как можно скорее, чтобы я смог забыть все от БМВ и до парка. Мне очень не хотелось забывать танцы с Мия, равно как и предстоящую вечеринку. Нельзя ли просто удалить эти же дни, но через несколько лет? Он покачал головой. Это нужно сделать вскоре после того, как воспоминания сформировались. Или же ты рискуешь забыть важные вещи? Вроде того, как есть или как ходить. У тебя максимум четыре дня. Извини уж за это. У меня не было возможности выбрать, когда именно появиться в этом времени. Он заковылял прочь. Погоди. Когда я тебя увижу в следующий раз? Через двадцать пять лет, конечно. Просто посмотришь в зеркало, и вот он я. Он помахал через плечо. Ты сваливаешь? Серьезно? Я не знаю, Ник. Он повернулся и повысил голос, чтобы его было слышно из-за увеличивающегося расстояния между нами. «Я не помню. Тебе следует пойти с нами, помочь нам войти и найти микрочип». «Я не думаю, что всё произойдёт именно так». Он улыбнулся, хотя вид у него был печальный. «И у меня есть другие дела». Я смотрел на то, как он уходил, и меня грызло ощущение того, что я забыл спросить нечто важное. Я опоздал в палату, и мне пришлось вытерпеть укоризненное «ай, -ай, ай от медсестры Смитсон, пока она срочно искала у меня вену. Когда меня наконец подключили, я сел на стул рядом с предназначенной мне койкой и вытащил из сумки одну из книг, которые я взял с собой. У меня еще будет время разобраться с игрушками и инструкциями Димуса. Я был все еще взвинчен из-за того, что он оставил мне задачу изобрести эти чертовы штуковины словно это было упражнение для студента. Я пролистал большую толстую книгу с трилогии «Властелин колец», пока не нашел то место, где я загнул уголок страницы. Эта книга меня расслабляла. Я знал историю вдоль и поперек. На ближайшую четверть часа или около того моим вниманием полностью завладел Толкин. Хоббиты, эльфы, король без короны. приключение завязанное на маленьком, но жизненно важном объекте — вокруг которого вращался мир, но об этом мало кто знал. Но каждый раз переворачивая страницу, я чувствовал, как что-то скребется у меня в затылке. Это не раздражение, не что-то, что было там, хотя не должно бы. Скорее, это было отсутствие чего-то, как будто перестали громко тикать часы, которые забыли завести. Я положил книгу. «А где Ева?» Дэвид в соседней кровати повернулся в мою сторону. Ему было четырнадцать лет, и он тоже был жертвой бесконечного потока Евиного сознания. Пит! Дьявол. Сначала мне показалось, что он перепутал меня с кем-то по имени Пит. Но потом я понял, что это была аббревиатура, которая расшифровывается как «Палата интенсивной терапии». И туда даже врагу не пожелаешь попасть. «Ты куда?» — сел Дэвид, когда я встал на ноги проведать её, естественно. Я толкал капельницу перед собой. Она была установлена на плоской платформе с шестью колёсиками, чтобы легче было ею управлять. В действительности же, как и тележки в супермаркете, она так и норовила врезаться во все препятствия на моём пути. Я добрался до поста медсестёру входа в палату и ответил ложью на выжидающий взгляд дежурной сестры. «По-моему, с Дэвидом что-то не так. У него...» Пена изо рта пошла. Она поспешила его осмотреть, а я беспрепятственно покинул палату. Что можно сказать хорошего о больницах, так это то, что в них невозможно заблудиться. Я поехал на лифте на седьмой этаж и следовал указателям, чтобы добраться до отделения интенсивной терапии. Мой больничный халат и химиотерапия на вынос время от времени привлекали взгляды, но никто не пытался меня остановить. Проникновение в отделение интенсивной терапии было вопросом выбора подходящего момента. Я поджидал момент около получаса. И заодно этого времени хватило, чтобы убедиться, что Дэвид меня не сдал, так как никто за мной не пришел. Количество медсестер на посту определяется широко известным математическим распределением, названным в честь Симеона Денипуассона и впервые продемонстрированным им в 1837 году на знаменитом примере, когда он предсказал количество кадетов Прусской военной академии, затоптанных насмерть лошадьми. В отношении медсестер оно работает столь же эффективно. Случайные события словно сговариваются для того, чтобы медсестры покинули пост, и если не торопиться и выжидать, то со временем количество медсестер на посту станет равно нулю. Я прошел мимо опустевшего поста Проверил список пациентов на стене и узнал, что Ева Шварц находилась в пятой палате, после чего проследовал к её двери. Дверь открылась внутрь. Я ожидал, что внутри будет приглушённое освещение, но ошибся. Болезненно яркие больничные лампы подчёркивали все детали у всего, что находилось внутри. Палата была уставлена оборудованием, аппаратов было больше, чем достаточно. Монитор, на котором регистрировалось дыхание, насыщенность крови кислородом и пульс, цилиндр, перегоняющий кислород через пластиковую трубку, капельница с внутривенными препаратами, другие трубки для удаления выделений, еще несколько датчиков, которые передавали данные в ящике с электроникой, непрерывно гудевшие и пищавшие. Комната была слишком белой, чересчур белой, просто не можно было бы показывать в любой рекламе стирального порошка. И в центре Молчаливо нарушал идиллию человек, упрямо умиравший посреди этого великолепия изобретений и новшеств. Ева выглядела очень маленькой на своей койке. Очень одинокой в этой комнате, до отказа набитой тихо гудящим медицинским оборудованием. Я лавировал между всеми этими аппаратами, пока не смог посмотреть ей прямо в глаза. Она не спала, но я не понимал, видит ли она, что я подошел. «Эй!» Я думал, что мне надо сказать что-то еще. Если не я, то кто? Мы были в одной лодке. Ева! Ее темные, почти неподвижные глаза смотрели на меня, словно издалека. Ее потрескавшиеся губы даже и не пытались говорить. Слушай, я... Я пододвинул к себе пластиковый стул, почти точно такой же, как у нас в школе, и поморщился от того, как он заскрипел по полу. Я сел так, чтобы ей было меня видно. Я слишком погряз в своих делах, Ева, и мне жаль. Я должен был быть более хорошим человеком, более хорошим другом. Я грубил тебя, когда должен был быть добр. Ты хотела, чтобы тебя выслушали, да как и все мы. Я смотрел на нее, и она смотрела на меня. Из уголка рта у нее спускалась белесая полоска высохшей слюны. Меня отсюда прогонят довольно скоро, наверное. Я бросил взгляд на дверь. Мне непривычно говорить, когда ты молчишь. Я попытался улыбнуться, но лицо отозвалось болью. В груди было больно из-за эмоций, которые никак не могли устаканиться. Отчасти это была жалость к себе, которую Димас отказался выставлять напоказ Я не знаю, поможет ли тебе это, Ева, но... В этом мире столько всего, о чем я раньше не подозревал. Я закусил губу и подумал о бесконечном изобилии миров, которая ответвляется от нас ежесекундно, о бесконечном количестве ев, проживших всевозможные жизни, о евах, которые пережили рак, евах, у которых никогда не было рака, евах, которые погибли в автокатастрофе по дороге к врачу, который поставил бы диагноз, евах, которые реализовали все свои амбиции, постарели, растолстели и умерли счастливыми. Я подумал обо всех вероятностях, хороших и плохих, Я не знал, имела ли это значение, потому что для меня имело значение только та его, которая лежала передо мной и хрипло дышала, чье сердцебиение отражалось на мониторе. Тогда я понял, почему Димусу было нужно, чтобы я стал им, чтобы моя Мия стала его Мия. Может, мы и живем в мультивселенной, полной бесконечных чудес, но мы — это мы, и нас должно волновать только то, что попадает в пределы досягаемости. Я просто хочу сказать, наверное, что никто из нас на самом деле не знает, что происходит и зачем, и мы никогда не можем узнать, что случается и куда мы все идём. Я не с чепухой знал это. Я взял её за руку, и она еле заметно улыбнулась. Дверь открылась, и темноволосая сестра прошипела в мою сторону. «Тебе нужно выйти отсюда прямо сейчас!» Я останусь, пока не придут ее родители. Я схватился за поручень койки посмотрел женщине в глаза. «И вы не заставите меня уйти!»